Орденские письмена Отрывок трактата Тригмагистрата о мертвом материке Первые сказания о мертвом материке можно отнести к доимперскому периоду, когда первые племена восточных народов достигли земель нынешнего центрального Атиля и начали осваивать побережье. От них дошли обрывочные сказания о высоких красивых людях в ярких одеждах, приплывающих из северной земли на больших кораблях. Они каждый раз забирали с собой несколько человек из племени и безвозвратно увозили их с собой, оставляя взамен богатые дары и чудодейственные снадобья. Из этих скупых историй возможно узнать, что гости из-за моря являлись магами, ибо каждый имел при себе посох резной с навершием ярким, свет излучающим, а кораблями управляли существа странные, Безликие, деревянные и усталости не знающие, то есть обычные големы. И все это задолго до первых ведунов Аттиля, по праву считавшихся первыми волшебниками. Дальнейшие упоминания о судьбе северного соседа нашего материка мы находим в уникальных сказаниях варваров Скола Стания, считавших историю сию религиозной. Более того, что есть основания считать варваров этих потомками народа, бежавшего от упоминающихся в легенде событий, шла молодая эра рассвета. В северных землях, именуемых Электией, проживал могучий народ магов и волшебников, познавших тайны как сущего, так и незримых миров. Никому не поклонялись, не признавали богов и насмехались над верованиями соседнего южного материка. Земля досталась этому народу плодородная, теплое лето и мягкая зима. Эти люди находились в постоянном изучении сил природы и магических стихий, изучали целительство и тонкие искусства. Но чем больше узнавали о мире эти чудотворцы, тем больше они видели в божественном творении изъянов и ущербности. И решили они исправить мир вокруг, перестроить, переделать. И великий маг этого народа по имени Тусклый повелел собрать всех сильных волжбой в одном месте и сотворить творцов нового мира. Кощунство задумали эти мудрые, но с гордыней непомерные люди создать богов, что будут творить по велению их. И прибегли к самой страшной магии, магии живой крови, принеся в жертву варваров южного материка. И создали пять демиургов, пять повелителей стихий и времени, пять богов-ремесленников, многоруких, многоглазых, величиной с горы, удерживаемой лишь тонкой магической сетью могучих магов. Но боги покарали гордецов. Разразившаяся буря, поднятая при создании нового мира, убила молнией одного из магов. Волшебная сеть лопнула. И демиурги, возвращенные на крови и боли, стали творить мир по собственному желанию, ломая и убивая все вокруг. Вздыбилась земля. Огонь из недр сжег города. Небесные хляби не океан, а сильный ветер уносил в океан. Те же, кто не успел спастись, превращались в демонов, в твари нечистых, в призраков. Как видно из преданий, эксперименты с магией породили ужасный катаклизм, полностью преобразивший Землю целого материка, сделав ее непригодной для живых. Так появился мертвый материк. А Демиурги, способные лишь уничтожать, по той же легенде закончив свою черную работу, превратились в обычные камни, неприметные с виду. И, возможно, кто-то, найдя их, сможет извлечь древнюю магию из недр или же теоретически вновь оживить богов-разрушителей.